Сахаджи-бастикрия упрощенный метод промывания кишечника. По мнению мастеров йоги, примерно 80% всех заболеваний обязаны своим происхождением аутоинтоксикации организма ядами гниющих фекальных масс, собирающихся на стенках кишечника. Кроме того, эти массы – идеальная среда для роста множества видов болезнетворных бактерий. На нейтрализацию токсинов и на борьбу с этими микробами уходит большая часть энергии организма. На творческое осмысление процесса жизни остается очень мало жизненной энергии, а на развитие сознания практически ничего. В алопатии и юверде для очищения кишечника применяются слабительные средства. Однако постоянное применение слабительных пагубно отражается на состоянии кишечника. Перелистатика нарушается и развивается склонность к хроническим запорам. Кроме того, многие слабительные средства в большей или меньшей степени токсичны. Клизма гораздо лучше, но к ней возникает привыкание и, как следствие, зависимость от нее успешной дефикации. Результат – все тот же хронический запор с интенсивной аутентификацией вместо избавления от нее. Кроме того, воздействие клизмы ограничиваются только нижней частью кишечника. Сахаджи-бастикрия практикуется при хроническом запоре утром натощак, сразу после пробуждения. Развести полстакана лимонного сока и растворить чайную ложку соли, предпочтительно брать морскую, нерафинированную соль, в полутора литрах чистой теплой воды и выпить полученную смесь. Сразу после этого лечь на спину и выполнить позу полусвеча в течение 4-5 минут, затем позу кузнечик 5-6 раз и позу аист 4-5 раз. В течение последующих 5 минут возникнет сильный позыв к дефикации.